под парусиной её собственное имя Всё, что нужно, будет лежать на скамье, сказал ей Герхард. Рулон парусины и бухта верёвки. Я оставлю дверь в резницу открытой. Строители собрали инструмент. Эммерт сказал, что сегодня больше не поработаешь. Ничего не видно. Олине понадобилось отлучиться в лес, справить малую нужду. Астрид сказала им, что хочет в последний раз прогуляться вокруг церкви, и они ушли. Она смотрела им вслед, гадая, не заметила ли Эмморт странности в ее поведении. Люди нескончаемым потоком шли проститься с церковью, кто парами, кто группами, а кто и поодиночке. Астрид знала всех по именам и могла примерно представить, о чем они думают. Постепенно она отстала от всех и, И когда оказалась одна у торцевой стены, юркнула в дверь ризницы. Постояла несколько минут в опустевшей голой церкви, впитывая в себя отголоски пережитого здесь покоя, праздников и торжеств, всего, что было. Она думала о несчётных прихожанах, сиживавших здесь, о Бэрике Хекне и обо всех в их роду до него, обо всех тех, чьи имена забылись. Сёстры Хекне тоже приходили сюда, наклоняясь в дверях. Каждый житель Бутангина оставил здесь частицу души. Ей казалось, что эти частицы терпеливо собрал кто-то незнакомый, кто всё ещё находится здесь внутри и кто преобразил все вздохи и весь шёпот, всю тоску и всё счастье прихожан в прозрачную дымку пыли, игравшую сейчас в лучах света из высоких окошек. Это вынудило Астрид задуматься: возможно ли переместить церковь в Дрезден, а переместить в Дрезден бутенгенскую девушку? Но я дала ему слово. Значит, так тому и быть. Она зажала рулон перусины подмышкой и пробралась наверх по скрипучим ступеням, мимо тёмных углов, пахнущих ветхостью, хватаясь за деревянные перила, от которых исходил запах застарелого пота. Её ладони тоже пахли потом. И вот она уже на колокольне, осторожно раздвигает ставни, чтобы впустить вечерний свет. Сестры на колокола ждали её. два тёмных купола, две верёвки, прикреплённые к перекладине сверху колоколов, канаты, уходящие в люк в бесконечное пространство церкви. Серебряная бронза, готовая воспринять малейшее колебание воздуха. Астрид глубоко вдохнула. Не звоните, тихо бормотала она, смилостивившись надо мной. Не звоните, не шумите. Астрид оглянулась, провела рукой по колокольной верёвке, и ей привиделось, что в светло-серую канаплю вплетены рожеватые волоски. Значит, она где-то рядом. Да, в ней недостаточно жизни, чтобы показаться, чтобы открылись глаза, шевельнулись губы, но она присутствует здесь душой, следит за происходящим и размышляет об этом. Астрид присела на корточке, чтобы отцепить язык колокола. Чувство было такое, что она высыпает порох из ружья. Подняла руки к своду колокола, но тут же опустила. Еще раз спросила себя... В правиле она лишить колокол способности звонить. И все-таки она решилась. Задрала руки кверху и почувствовала, как ладони прикоснулись к холодному металлу. Вскоре язык, тяжелый и холодный, как гиря безмена, всем своим весом лег в ее руки. Он был подвешен на металлической штанге с изогнутым крюком на конце. Астрид приподняла язык и сняла с крюка, но нечаянно задела ему о стенку колокола. В воздухе поплыл низкий гул. постепенно меняет тональность, звук стих, и она подумала, что если бы он был видим, то походил бы на капающую в воду кровь. Астрид спустила язык вниз, штанга колебалась из стороны в сторону, будто она держала в руках молот с тяжёлым концом кверху. Однако Астрид всё же удалось извлечь её, не поцарапав колокол. Она положила штангу на пол и тяжело выдохнула. Налетел порыв ветра, и её закачало. Здесь наверху даже самый ничтожный толчок обретал многократную увеличенную силу. Перекрестив каркас, шептали при каждом дуновении. Астрид оттёрла пот с ладоней, отсоединил язык второго колокола и уложила его так, чтобы было понятно, от какого он колокола, потом раскатала парусину, привязала её одним углом к крюку на верхушке халфрит и попробовала обмотать колокол свободным концом полотнища. При этом Астрид придерживал его за край, И старалась не совершать резких движений, поскольку иначе колокол начинал мелко вибрировать. Однако, когда Астрид дотянула ткань до половины, парусина соскользнула, открыв надпись Астрид. Девушке всё же удалось обернуть колокол, прикрыв собственное имя, и она подумала, что вряд ли кто-нибудь в целом мире совершал подобное, и что она даже врагу не пожелала бы такого.